Он приехал через два с лишним часа, попросил раскладной стульчик и сел под сиренью у порога. Я ждала, когда заговорит. Позвали ужинать, отказался. Через некоторое время стал рассказывать. Звонили ему по телефону из аппарата Пельши. Пельши сказал, что за рубежом напечатана книга мемуаров Никиты Сергеевича Крушилова. Как туда попали его мемуары? Кому Никит Сергеевич их передавал? Он ответил, что никому свои записи не передавал, ни у нас, ни за рубеж, они ещё не приведены в такой вид, чтобы их можно было передавать в печать. Он и не передал бы их никогда за рубеж. Пельши спросил, что же это значит? Книга фальшивка? Как нам выйти из этого положения? Надо опубликовать опровержение. Никит Сергеевич согласился. Пельши сочинил текст, Никит Сергеевич отверг его и написал свой вариант, который и был опубликован в Правде. Ом было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у нас в стране, ни за границу. Пельшин настаивал, чтобы Никит Сергеевич вставил фразу о том, что он не пишет и не писал никаких мемуаров. Никит Сергеевич не согласился. И о привержение пошло в печать без этой фразы. Визит к Пельше также закончился инфарктом. Никит Сергеевич выздоровел. Но не оправился от болезни, долго чувствовал слабость. Диктовать он перестал. В один из дней первой недели сентября 1971 года, пятого или шестого числа, Никита Сергеевич вернулся от рады, пошёл гулять после обеда, понёс стульчик с собой, но скоро вернулся. Ночью у него болело сердце, я дала ему нужные лекарства, боль прекратилась, он уснул. Утром встал, умылся и опять заболело сердце. Приехал доктор без зубик с сестрой, сделали укол, увезли в больницу с третьим инфарктом. Никит Серафимович настаивал, чтобы ехать сидя, может быть, это ухудшило его состояние. В больнице сам шел по коридору, в палате долго разговаривал с персоналом, а ночи ему стало плохо, и 11 сентября Никита Сергеевич ушел из жизни. Не я не рада не знаем, как попали в воспоминания Никит Сергеевича за границу. Соответствует ли опубликованное тому, что он диктовал, рано или поздно это прояснится. Никит Сергеевич несколько раз приезжал к нам в дачный посёлок в районе Икши. В Петрово-Дальнем делилось с Никит Сергеевичем уединение его младшая дочь Лена. Она тяжело болела, угасала, умерла вслед за отцом молодой. Ей исполнилось только 35 лет. В маленьком нашем посёлке Никиту Сергеевича встречали приветливо с почтением. Он становился общительным, как прежде, любил пойти по грибы, поговорить с соседями, лётчиками-ветеранами. В тот день, о котором пишет Нина Петровна, он остановился у опушки леса, попросил моего сына Алёшу принести ему складной трость-стульчик, долго сидел грустный. Сказал нам, что ему не хочется и уехал. Радо словно почувствовала, что-то поехало вслед Скоро он был уже в больнице. Хрущёв умирал. Перед смертью попросил Раду принести ему солёный огурец. Рада успела съездить на рынок. Никит Сергеевич поглаживал руку дочери и с трудом говорил: "Ну где твоя мама? А так нужна мне сейчас". Быть может, он хотел что-то сказать на прощание. Через 2 дня после смерти Никиты Сергеевича Нине Петровне было передано, что похороны должны носить сугубо семейный характер, никаких официальных церемоний. Хороните как обычного гражданина. Так и похоронили. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звук режиссёр Алла Тополева читал Владимир Самойлов.